Кроме того, его превосходительство признал справедливым назначить Пославскому и Булыгину денежную награду первому в 100 рублей, а последнему в 50 рублей серебром. В пункте втором приказа одетского детского за номером 9 от 20 января 1886 года сообщалось, Околоточный надзиратель бульварного участка Чегорин успел обнаружить несколько краж, совершенных одним и тем же лицом, и по некоторым из них разыскать похищенные вещи, причем задержал и виновного. За такую похвальную деятельность объявляю надзирателю Чегоряну благодарность. Из криминальных Похождений Одесской Соньки Золотой Ручки. Известно, что Золотой Ручкой называли профессиональную воровку и мошенницу Софью Блюфштейн. Шейндлю Суру Саваламаняк, родом из Варшавского уезда. Криминальный талант, который оставил след в истории уголовного сыска Российской империи в конце 19 столетия. Об этой уникальной женщине писал Чехов. О ее криминальных похождениях рассказывали многие газеты. Но вот мало кто знает, что Сонька золотая ручка имела своих не менее талантливых последовательниц. в одной из них, Одесской, пойдет речь. Софья, Софтя Гершкова, родилась в бедной еврейской семье в Одессе. В этом городе девушка полюбила булочника-грека Николая Амботелло, который бросил ее. Опозоренная Софья стала гулящей. С этого момента началась ее лихая уголовная слава. Дама под вуалью. В тот летний душный день в магазине ювелирных изделий и часов Иосифа Боржанского на Деребасовской было мало покупателей, что всегда расстраивало его владельца. И он начинал наставлять в пустом зале приказ Терентия о том, как следует обслуживать покупателей и уметь различать среди них солидных, как нужно проявлять к ним внимание, учтивость и прочее. «Если человек зашел к нам, значит, ему что-то надо». Его интересует наш товар, — говорил Иосиф, прохаживаясь перед прилавком, за которым стоял понурившийся Терентий. Твоя задача — услужить ему так, чтобы он обязательно что-нибудь купил и ушел довольной покупкой. — А коль денег у него нету-с, — усмехнулся приказчик. Иосиф остановился, пристально посмотрел на Терентия, И, раздражаясь, сказал, деньги у всех есть, даже у нищих. Весь вопрос, сколько у каждого, кто заходит к нам. Надо только уметь раскошелить их. Терентьев вздохнул. Вот так было каждый раз, когда редко заходили покупатели или не было выторга. Хозяин начинал заниматься поучениями и наставлениями, проку от которых было мало. Зазвенел дверной колокольчик, открылась дверь, и в магазин вошла дама. Она была невысокого роста, стройна, одета в изысканное серое платье, темная вуаль не спадала с белой широкополой шляпки на лицо, в руке сумочкой с крокодильей кожи, Дама неторопливо подошла к витрине. «Что, мадамс, желаетесь?» спросил Терентий, расточая услужливую улыбку. «Мне нужен бриллиант».